Глава четырнадцатая. Дома я постоял перед зеркалом, всматриваясь в обвисшее лицо со спускающимися по бокам брылями, как у старого бульдога. И вообще вижу старого измученного жизнью человека, что высот не достиг, п л ы в е т по течению, не стараясь следовать модным диетам, что сегодня одни, завтра другие. Неужели другие видят что-то большее? Возможно, со стороны смотрю значительно. Но внешность всегда л ж и в а Внутри каждого человека живет еще один, совсем-совсем другой. Хотя, конечно, амбиции у меня, хоть уже не вселенского масштаба, но все же не хотелось бы закончить жизнь престарелым пенсионером, да еще в постели, где на прикроватной тумбочке тесно от лекарств. И чувствую его. Не закончили, лишь потому, что не успею. Ускоряющийся хай-тек внесет нас в иной мир так быстро, что не успеем мамкнуть, а уже в чем-то новом и непонятном. Зачисление х у д е р м а н а в нашу команду приняли как мою оглушительную победу. Я помалкивал, а то скажут зажрался, такого гиганта не хотел брать, с в о ё самолюбие ставит выше интересов коллектива. Но ну, конечно приятно. Со стороны как бы виднее, насколько мы гиганты, а то все считаем себя мелкими мышками. Даже вечно тихий Менчин сказал застенчиво: "Поздравляю, шеф, такому дракону удалось завлечь. Он сам пришел." Буркнул я. "Да ну", сказал он с недоверием. "Не уж т о у нас так перспективно." А Гранде сказал многозначительно. А если это засланный казачок, такого ранга? спросил Менчин с сомнением. Больше доверия, пояснил Гранде. И скрывать ничего не будем. Как же, такой человечище. Это для жены он просто мужик с пенисом, а для нас сама мысль, что и у такого гиганта мысли есть пенис, оскорбительно. В общем присмотрелся. Смершевец. сказал Лысенко с отвращением. За грат отрядом тебе бы командовать. Гранде зловеще улыбнулся. Уже не знал, да? А что ты за отравленные пули там у себя готовишь? спросил Лысенко с намеком. Гранде промолчал с самым с загадочным видом. Он недавно устроил прямо в уголке машинного зала что-то вроде крохотной лаборатории на двух столах. объяснил извиняющимся тоном, что с этим чертовым импортозамещением не найти редких лекарств, а здесь можно синтезировать в два счета. а л к о м а молниеносно высчитывает, что взять, с чем смешать и как долго взбалтывать. Не потравит нас, уточнил я. Под медицину ее не з а т а ч и в а л и Он оскорбленно дернулся. Шеф, она ни на что не заточена. Ее мощности хватает и на побочные, так сказать, шевеления. Лекарства всегда синтезировали перебором ингредиентов. Уходили годы. А наш Алкома может в секунду. Понял, прервал я. с м о т р и т о л ь к о чтобы не потравило, когда роботы восстанут и будут насиловать нашу женщину. Он сделал большие глаза. На счет женщин пусть. У нас же либеральность. А вот насчет здоровья нашего коллектива кровно заинтересована. Ей важно, чтобы мы были айс и к о п о ш и л и с ь вокруг нее как муравьи вокруг матки. Я имею в виду муравьи, не а н е то, что вы подумали. Ну-ну, сказал я. Все равно следи. Нам давно уже не хватает двойного э с п р е с с а Без мощных стимуляторов засыпаем. Но не переборщи. Будем работать не только мощно, заверил он. Ну и как можно дольше. Здоровым быть выгодно. У нее это в биосе. Уже? Он ответил смиренно, чуть даже ножкой пришаркнул. Малость поковырялся, всего одну переменную сдвинул. Шеф, вам не обязательно влезать во все детали. Вы ж е о р е л о Должны обозревать с высоты и планету, мышей вы сматривать. Я буркнул. Не наглупи, это тебе не в покер передергивать. Ты еще начни на бирже торговать. Он посмотрел с интересом. Можно? Уволю, ответил я коротко. Он посмотрел обиженно. Что-то шеф за не понимал юмор. А я потащился в свой кабинет, стараясь не хвататься за стенку. В груди раскаленные спицы из вольфрама, в глазах потемнело, а в мозгу одна единственная мысль: только не сегодня. Только не сегодня! Добравшись до кресла, рухнул, хватая ртом воздух, как рыба на берегу. Во душе б е з н а д е г а и тяжелый, липкий страх, а еще острое чувство несправедливости. Такая высокоразвитая жизнь, такая тончайшая организация должны сгинуть, только потому, что в этом мире мрут все, от насекомых и до высших млекопитающих. Я же не просто млекопитающее, я разум. А для разума нет ничего т я г о с т н не чем ощущать, что для вселенной он не больше, чем все остальные насекомые. Возникло, посуетилось, оставило потомство и должно побыстрее сгинуть. Но когда отошел и вышел в общий зал, там как будто никто и не знает, что все помрут. Блондинка н а п и с и в а е т песенку так мило и задорно, что работающий рядом не вдал и расчувствовался и тоже начал нахрюкивать нечто бравурное. Дескать, мы красавцы идем с опережением графика, будто вселенная это важно. А л ы с е н к а и г о р п и н а обсуждают трасировку с с таким ожесточением, что без этого весь мир рухнет и развалится. Остальные тоже выглядят прекрасно. Новые инвестиции и некоторое опережение графика настраивают на победный лад. Только Гранде сказал в сторону блондинки Невдалого самым зловещим голосом: "Рано пташечки запели, как бы кошечки не съели". Невдалый дернулся, ответил нервно: "Екаркой, миро соблизубил, а мы как были канарейками". "Выживем", сказал Гранде бодро. но будучи реалистом уточнил шансы у нас есть хоть и нету но умом Россию не понять аршином общим не измерить ты в Бога веришь нет ответил Невдал с подозрением а что а в шефа Невдал и бросил опасливый взгляд в мою сторону ты это не раскачивай не раскачивай шеф у нас к р а ю г о о л дуб главный столб хоть и не отесанный Я сказал Хмора, НПС г о т о в ы Процессе, ответил он солидно и величаво погладил бороду. Господь нас целые сутки лепил, нельзя нам быстрее, будет непочтительно. Лично проверю, пригрозил я. Да все будет путем, заверил он. Ученики должны идти по стопам и превзойти. Но но, сказал я строго. Он в притворном испуге выставил перед собой ладони с растопыренными пальцами. Шеф, я имел в виду не вас, п р е в з о й т и а всего лишь б о г а Я отмахнулся, шагнул дальше. Через раскрытую дверь видно, как Мухортов размахивает руками. Я услышал его взвинченный голос. Это р и г а л е т т о какой-то. Я вам что, трубадур? Я специалист по нейроморфному з л а м а н е повязке Чипалинов. Гранде вошел за мной следом по хозяйке, расположился в кресле за столом п о вернулся ко мне. Мы все здесь спицы, возразил он непривычно мирно. Не потому, чем занимаемся. Ван только шеф ведет свой род от бабки Ванги, а та напрямую от п а с т р а д а м у с а а я, может быть, для балеронства рожден. Стал бы и вторым, а то и первым немировичем Данченко. Ну вот, занимаюсь тем, о чем не Мировичу и не п р и с о б а ч и л а с ь бы. Так что не пищи, а чтобы локация к завтрашнему дню без багов. Шеф, верно я глаголю? Но с мобами, добавил я сурово. Мухортов посмотрел за травленым н зверем. Мобов и здесь хватает. Вон, посмотрите на л ы с е н к а Да и в зеркало, если нервы крепкие. Ладно сделаю, если не склею ласты на такой работе. Я указал пальцем в потолок. Вон каркают. Хорошо слышно. Да не ворон, инвесторы. Надо работать и улыбаться. Улыбаться. А что? Багов больше ненормированной нормы? Мухортов обвиняющим жестом указал на Грандея. Этот товарищ просто б е д е р какой-то. Я не ожидал от него такого фокса. А он, я не я и л о ш а д ь не моя. Как такое можно в нашем подцивилизованном обществе? Гранде п о б е д н о у смехнулся. Ты, г о с уже и забыли о таком архаизме, как культура. А ты все ждешь соблюдения неких норм, словно маркабрут какой при Гавгамелах. н у какой я тогда штабс-капитан, если Бога нет? Гранде злорадно оскалил зубы. А вот без костылей, дорогой товарищ, посмотри на шефа, он тоже в Бога не верит. Он сам бог, прервал м у х а р т о в Ему проще, хотя ты прав. Разумнее верить в шефа. Создадим свой к а р г о к у л ь т придумаем пару ритуалов. Главное душевное равновесие, еще лучше спокойствие. Основное правило йогов: плюй на все и сохраняй здоровье. Шеф согласен. Только взгляни. Я отмахнулся. Теперь все можно. Стенька Разин победил в мире сплошная пугачевщина. Но уже все разграблено, так что работайте и лоты. Зачем? – спросил Мухортов потерянно. Чтобы снова разграбили. В этом и есть прогресс, – пояснил Гранде. Еще не понял суд человека. Я повысил голос. Пойду проверю, что у нас получается. Полчаса меня нет в этом мире, поняли? Даже если пожар, чтобы сами погасили и трупы спрятали. Умокли и смотрят озадаченно. к о с я к о в в байме много, знают, даже в бета-тесте будет куча, а сейчас только о м е г а Но все-таки можно посмотреть часть готового платья, а не только чертежи и выкройки. Я вышел не дожидаясь, что скажут вслед, и так знаю. А мне пора протестить эту локацию. Пусть еще без отработанного баланса, но движок нужно прочувствовать изнутри. Как микробиом понимает человека.